мертвая ухмылка пал до выдачи ерунда кто здесь чего заметит тут атомную бомбу взорви никто не узнает молчи москвич сказал федор Санька хотел съязвить что-либо насчет свободы слова но наткнулся на федора взгляд и смолк